Тебя очень странной фантазии Как тебе только пришло в голову, что я могла выйти замуж за подобного человека? Ты могла и не знать. До замужества. А потом тебя ждал бы неприятный сюрприз, я не стала бы женой такого человека ни на миг. Но у него ведь были журналы? Я никогда не заглядывала в них. В наши дни все есть в интернете. Надо было порыться в компьютере, — думала Колет. Но тогда все только начиналось. Технология делала первые шаги. Жизнь была как-то попроще. Он звонил в секс по телефону, — призналась она. А однажды я сама позвонила, чисто из любопытства, правда? И как это было? Говорят, подождите, мол, и пропадают на три часа. Тянут время, а денежки-то капают. Я бросил трубку. Я подумала, ну что... На что это больше похоже? Просто какая-нибудь женщина будет притворяться, что кончает. Стонать, наверное. Ты сама так можешь, — заметила Эл именно. Если мы переедем, то, может, удастся избавиться от них. Море останется, но я бы хотела стряхнуть с хвоста его друзей. Разве они не помчатся за нами? Переедем в места, которых они не знают. А карт у них нет? Да вряд ли. Думаю, они скорее похожи, похожи на псов. Идут по следу. Моя руки в дамской комнате, она разглядывала свое лицо в зеркале. Надо уговорить Колет переехать. Убедить ее, что это разумно. И при этом не слишком перепугать. Прошлой ночью кассета ужаснула ее, но это было неизбежно. Для меня это тоже был шок, сказала она себе. Если Моррис нашел Айткенсайда, может, Кепстик тоже неподалеку? Может, он притащит домой Макартура, поселит его в хлебнице или в ящике туалетного столика? Может, одним прекрасным утром она сядет завтракать и увидит, как цыган Пит прячется под крышкой масленки. Вздрогнет ли она, когда Боб Фокс постучит в окно? «Переезжай», — подумала она, — «а вот немного запутаешь их». Даже временная неразбериха может сбить их со следа. Они могут разбрестись, потерять друг друга на бескрайних пространствах мира мертвых. «Эгэгэй!» — зарал Морис ей прямо в ухо. «Боб, твой дядя!» «Правда?» — удивленно переспросила она. «Боб Фокс?» «Я всегда хотела иметь родственника». «Черт побери, Эмми!» — сказал Моррис. «Она совсем тупая? Или как?» вечер, когда они вернулись, Морис прокрался в дом вместе с ними. Остальные, его дружки, похоже, испарились где-то в Бетфордшире, между развязками девятой и десятой. Чтобы удостовериться, она приподняла коврик на дне багажника и уставилась в холодное металлическое нутро. Ни единой души. И чемодан вроде не потяжелел. Пока неплохо. Но выгнать их навсегда — это уже другой вопрос. Дома она принялась хлопотать над колет, советуя ей принять горячую ванну и посмотреть краткое изложение улицы коронации за неделю. Вряд ли покажут, сказала Колет. По всем каналам только освещение похорон. Господи, сколько можно? Ее ведь уже похоронили. Она не встанет из гроба. Колет плюхнулась на диван с миской хлопья в руках. Давай купим спутниковую тарелку. Давай, когда переедем? Или кабельное телевидение проведем что угодно. Не унывает, думала Эл карабкаясь по лестнице? Или она просто забывчива? На заправке там, в Лестершире, лицо колет приобрело оттенок овсянки, когда до нее дошло, какой зверинец путешествует на заднем сиденье их машины. Но сейчас она пришла в себя и снова начала брюзжать по мелочам. Не то чтобы вернулся цвет лица. У нее никогда не было этого цвета. Но Эл заметила, что когда колет бывала напугана, она втягивала губы так, что те практически исчезали. В то же время глаза ее как бы западали, и розовые ободки вокруг них становились еще заметнее. Эл осела на кровать. Она жила в хозяйской спальне. Колет, переехав, втиснулась в комнатку, которую агент по недвижимости, продавая квартиру, Эл тактично описал, как маленькую спальню на двоих. Хорошо, что у нее было мало одежды и ноль пожиток. Или, если выражаться словами Колет, сокращенный гардероб и минималистская философия. Эл вздохнула, вытянула сведенные судорогой ноги, изучила свое тело на предмет спиритических болей и страданий. Некое существо щипало ее за левое колено, какая-то одинокая душа пыталась взять за руку. — Не сейчас, ребята, — попросила она. — Дайте мне отдохнуть. — Надо, — подумала она, — привязать к себе колет, вписать ее в документы на дом, дать больше оснований остаться, чтобы она не смоталась в приступе хандры или повинуясь порыву или под давлением странных событий. У всех есть предел терпения. Пусть она и отважна, непоколебимой отвагой человека, лишенного воображения. — Я могла бы, — подумала она, — спуститься и сказать ей в лицо, как безгранично я ценю ее, приколоть к ее груди медаль «Орден Дианы Покойной». Эл выпрямилась, но ее решимость угасла. — Нет, — подумала она, — как только я увижу ее, — она начнет меня бесить. Сидит там боком, закинув ноги на подлокотник кресла, и болтает пятками в этих своих бежевых носочках. Почему она не носит тапочки? В наши дни делают вполне симпатичные тапочки, что-то вроде макасин к примеру. На полу у ее кресла стоит миска, наполовину полная молока, в котором плавают солодовые хлопья — Какого черта она бросает ложку в молоко, когда решает, что наелась, так что брызги разлетаются по ковру? И почему все эти мелочи складываются в одно огромное раздражение? До того, как я впустила в дом колет, — подумала она, — я верила, что со мной легко ужиться, что для счастья достаточно, чтобы люди не блевали на ковер или не водили к себе друзей, которые блюют. Я даже думала, что иметь ковер уже здорово, Я оказалась себе вполне мирным человеком. Возможно, я ошибалась. Она достала из чехла магнитофон и поставила его на столик у кровати, убавила громкость и перемотала кассету назад, чтобы найти прошлую ночь.